Предисловие автора Цель этой книги – объяснить динамику человеческой психики тем, кто заинтересован в понимании природы, а не в игре словами и заучивании определений. Я старался излагать идеи на практическом уровне, дающим, насколько возможно, ясную и простую картину сложных явлений. Во всех случаях, где это не было бы слишком уж неуклюже, я избегал длинных слов. Цель состояла не в том, чтобы сделать из читателя салонного психиатра, а в том, чтобы он мог лучше понять себя и других. У каждого психиатра собственный подход к людям, основанный на его клиническом опыте. Изложенные далее идеи основаны на том, чему научили меня мои учителя. Главным образом доктор Юджин Кан, бывший профессор психиатрии медицинского факультета Ельского университета. и покойный доктор Пол Федерн из Нью-Йоркского психоаналитического института, с видоизменениями, возникшими из моих собственных мыслей, наблюдений и истолкований психиатрической и психоаналитической литературы. Мои учителя, сделавшие для меня все возможное в годы моего обучения, в остальном, разумеется, никак не ответственны за написанное в этой книге. Вне всякого сомнения, большая часть изложенных здесь идей – подобно представлениям любого динамического психиатра, основана на трудах Зигмунда Фрейда. Однако за расстановку акцентов и способы формулировки несу ответственность один я, и никакая группа психиатров или психоаналитиков не уполномочила меня их представлять. Для более ясного понимания полезно привести краткий семантический словарь. «Он» означает в этой книге человека вообще, без различия пола. Если применяется «она», это может означать, в зависимости от контекста, что некоторое явление чаще встречается у женщин, чем у мужчин. «Мы» означает в подходящем контексте большинство тех психиатров, которым я испытываю наибольшее уважение. «Является есть». В применении к техническим вопросам означает «кажется таковым» по мнению большинства мыслящих психиатров и по моему собственному опыту. По-видимому означает «представляется мне таковым» по ряду наблюдений, но недостаточно убедительно, чтобы я вполне в этом уверился, хотя и поддерживается мнением одного или многих психиатров, которым я испытываю глубокое уважение. Философ. Употребляется для обозначения каждого, кто любит размышлять над прочитанным. О напряжениях говорится, что они снимаются, облегчаются или удовлетворяются. Последнее выражение употребляется в этой связи неверно, но позволяет обойтись без повторений и подчеркивает то обстоятельство, что напряжение и желание почти синонимы. Подумав, я решил сохранить термин «психическая болезнь». Хотя он не так уж и необходим в устной речи, трудно заменить его другим термином в письменной. Точно так же я сохранил не без колебания слова «невротический» и «невротик», поскольку трудно найти для них замену, подходящую к кругу идей Фрейда. Псевдонимы пациентов, описанных в историях болезни, выбраны непроизвольно, а почти все выведены с некоторой американизацией. из относящихся к данному предмету исторических и мифологических источников. Это может заинтриговать некоторых читателей, но не затруднить тех, кого не заинтересуют имена. В историях болезней представлены типы, а не отдельные личности. И любое сходство в особенностях или внешних обстоятельствах с каким-либо живым человеком не намеренно, случайно. Многие из этих историй иллюстрируют обычные случаи. а некоторые из них изображают отчетливые типы психических болезней и эмоциональных ненормальностей, иначе говоря, они описывают патологические типы личности. Ситуации и реакции, появляющиеся в таких условиях, могут иногда удивить читателя своей необычностью. Но здесь не столько качественное, сколько количественное различие. Внимательно подумав, Читатель придет к заключению, что если реакции описываемых субъектов поражают иногда своей интенсивностью, то самый характер этих реакций никоим образом не исключителен. Истории служат для того, чтобы подчеркнуть посредством преувеличения обычные вещи, которые человек может иногда найти у себя или у окружающих. Если это и не очевидно с первого взгляда, то может выясниться со временем. Таким образом, психически больные люди не имеют каких-нибудь особых инстинктов, а попросту выражают в ином виде инстинкты, общие для всех. Я благодарен моим слушателям, как солдатам, так и гражданским лицам, перед которыми я выступал в штатах Калифорния, Юта и Вашингтон. Их вопросы, замечания и возражения позволили мне добиться большей ясности формулировок. Особенно высоко я оцениваю персонал издательства, а также всех моих друзей, которые помогали мне в издании этой книги. Кармел, Калифорния. Январь 1947 года. Эрик Берн.